Обнаружение и объяснение диалектической видимости во всех трансцендентальных доказательствах существования необходимой сущности. Оба приведенных доказательства велись трансцендентальным путем, то есть независимо от эмпирических принципов. Действительно, хотя космологическое доказательство полагает в основу опыт вообще, однако оно исходит не из какого-то частного свойства опыта. а из чистых принципов разума в отношении к существованию, данному посредством эмпирического сознания вообще. И даже этим перестает руководствоваться, чтобы опереться исключительно на чистые понятия. Страница 371. Где же в этих трансцендентальных доказательствах источник диалектической, но естественной видимости? который связывает друг с другом понятие необходимости и высшей реальности, и реализует и гипостазирует то, что все же может быть только идеей. Где причина неизбежности того, что мы должны допускать нечто, как само по себе необходимое среди существующих вещей, и в то же время с ужасом отступать перед мыслью о существовании такой сущности, как перед пропастью? и как добиться того, чтобы разум понял сам себя в этом вопросе и избавившись от неуверенного состояния робкого одобрения и все нового отступления от него, достиг бы спокойного воззрения. В высшей степени примечательно, что допустив существование чего-то, нельзя избежать вывода, что нечто существует необходимо. На этом совершенно естественном, хотя от этого еще ненадежном заключении основывается космологический аргумент. Но с другой стороны, если я допускаю понятие о какой бы то ни было вещи, я нахожу, что ее существование никогда не может быть представлено мною как безусловно необходимое, и ничто не мешает мне, какова бы ни была существующая вещь, мыслить ее небытие. Стало быть, я должен. Правда, вместе с существующим вообще допускать также и нечто необходимое, но никакую отдельную вещь не могу мыслить как необходимую самое по себе. Иными словами, я никогда не могу завершить нисхождение к условиям существующего, не допуская необходимой сущности. Но я никогда не могу начать с необходимой сущности, если для существующих вещей вообще. Я должен мыслить что-то необходимое, но в то же время никакую вещь самое по себе не имею права мыслить как необходимую, то отсюда неизбежно вытекает, что необходимость и случайность должны касаться не самих вещей, так как иначе здесь было бы противоречие. Стало быть, ни одно из этих основоположений не объективно. Они могут быть разве только субъективными принципами разума, требующими, с одной стороны, чтобы. Для всего, что дано как существующее, мы искали бы что-то необходимое, то есть никогда не идти дальше априори завершенного объяснения. Но с другой стороны, чтобы мы также никогда не надеялись на это завершение, то есть не принимали ничего эмпирического за безусловное и не освобождали себя таким образом от дальнейшего выведения. С таким значением... Оба эти основоположения вполне могут существовать рядом, как чисто эвристические и регулятивные, касающиеся только формального интереса разума. Страница 372. В самом деле, одно из них гласит, что вы должны так философствовать о природе, как будто для всего, что существует, имеется необходимое первое основание – исключительно с целью внести в свое знание систематическое единство, следуя такой идее, а именно, воображаемому высшему основанию. Другое же основоположение предостерегает вас, чтобы вы не принимали за такое высшее основание, то есть за нечто абсолютно необходимое, ни одно определение, касающееся существования вещей, а всегда сохраняли бы открытым путь для дальнейшего выведения. и все еще рассматривали бы его как обусловленное. Но если все, что может быть воспринято в вещах, необходимо должно рассматриваться нами как обусловленное, то ни одна вещь, которая может быть дана эмпирически, не может рассматриваться как абсолютно необходимое. Отсюда, в свою очередь, следует, что вы должны признать абсолютно необходимое находящимся вне мира, так как оно должно служить только принципом возможно, большего единства явлений, как их высшее основание И в мире вы никогда не можете дойти до него, так как второе правило повелевает вам рассматривать все эмпирические причины единства всегда как производные. Философы древности рассматривали всякую форму природы как случайную, а материю, сообразно с суждением обыденного разума они считали, первоначальной и необходимой. Но если бы они рассматривали материю не относительно как субстрат явлений, а самое по себе, с точки зрения ее существования, то идея абсолютной необходимости тотчас же исчезла бы. В самом деле, нет ничего, что абсолютно привязывало бы разум к этому существованию. Он может всегда и без противоречия отвергнуть его мысленно. Но именно только в мыслях и заключалась эта абсолютная необходимость. Следовательно, в основе этого убеждения должен был лежать некоторый регулятивный принцип. И в самом деле, протяженность и непроницаемость, образующие вместе понятие материи, составляют высший эмпирический принцип единства явлений. И этот принцип, поскольку он эмпирически не обусловлен, обладает свойством регулятивного принципа. Однако, Так как всякое определение материи, составляющее реальное содержание ее, не исключая, стало быть, и непроницаемости, есть результат, то есть действие, которое должен иметь свою причину и потому все еще должен быть производным, то материя несовместима с идеей необходимой сущности как принципа всего производного единства. В самом деле, любое из ее реальных свойств, как производное, обладает лишь обусловленной необходимостью и, следовательно, само по себе может быть устранено, а вместе с ним было бы устранено и все существование материи. А если бы это было не так, то это означало бы, будто бы мы эмпирически достигли высшего основания единства, что воспрещается вторым регулятивным принципом.